Глава 1552. Предательское Девятое море. По телу Сюицин пробежала дрожь. Она медленно подняла голову и посмотрела на первые небеса в вышине, где-то там вдалеке ждал Манхао. От нахлынувших воспоминаний на её губах расцвела счастливая улыбка, а теплота взгляда могла растопить все ледники мира. Множество фигур вылетели из мира бабочки горы и моря, и их вели за собой Кшитигарбха, Дедушка Мэн, Парагон Марионетка и Кэдзюсы. Эти четверо являлись самыми могущественными практиками мира горы и моря. Они без колебаний повели людей в атаку на первые небеса. Их культивация резко взмыла вверх. Теперь охраны могли заживать быстрее. Божественное осознания и даосские заклинания усилились. Их боевая мощь могла сотрясти небо и всколыхнуть землю. Парагон Марионетка пережил ещё более удивительную трансформацию. Из-за века отсутствия Манхау он так ни разу и не пошевелился, но с ростом боевой мощи он начал меняться. Словно некая оборванная ранняя связь была восстановлена. Небо и земля задрожали, когда четверо парагонов пошли в бой. Толстяк, Ван Ю Цай, Фан Юи, Лилин Эр, Джи Сян и многие другие знакомые Мэн тоже полетели к небесам. Позади них практики мира горы и моря, ветераны, пережившие уничтожение горы и морей, и молодые практики, выросшие на историях о Манхау. Сейчас все они шли в атаку. Мэн Хаоу тысячелет терзала ненависть. Тоже можно было сказать и про практиков мира горы и моря. Манхао требовалось дать ей выход, им тоже, поэтому он оставил последние десять небес им. Корень этой ненависти должен быть выкорчеван. Практики мира горы и моря завязали бой с первыми небесами, зазвучали крики, из-за пониженной культивации безбожественного сознания с ослабленными магическими техниками чужакам было тяжело сопротивляться. Несколько мгновений спустя их прокинули. Несмотря на их отчаянные попытки, практики мира горы и моря не испытывали трудностей в сражении. Чужаки даже не могли их ранить. После мести Манхау практики мира горы и моря с неменьшим безумием бросились в бой на ненавистных им чужаков. По их щекам текли слёзы, пока они с криками послали во врагов силу своей культивации. Любых найденных врагов они с лёгкостью убивали, особенно остервенело ворезали врагов ветераны прошлой войны. Их душевные раны были особенно глубокими. «Наставник, вы видите? Я отомщу за вас!» Эти слова прокричал старик с лицом, полным морщинок, Вот только это был не старик, а мужчина средних лет с поседевшими волосами. Со слезами на глазах он бился как безумец, без устали разрубая одного чужака за другим, пока его халат полностью не промок от крови. «Шань-Шань, ты принял на себя удар чужака, который предназначался мне. После твоей смерти мое сердце разбилось. С тех пор я жил лишь ради мести. Я хочу отомстить и убить всех до единого чужаков. Чужаки должны умереть!» Мужчина-практик с покрасневшими глазами рыдал на поле боя, не прекращая убивать чужаков. «Пап, мам, старший брат! Я никогда не забывал о ненависти в моём сердце! Сегодня, наконец, смогу отомстить за вас!» Это кричал старик, который набросился на перепуганного чужака и впился зубами ему в глотку. Из раны на горле у чужака фонтаном хлынула кровь. Смех старика слышали многие на поле боя. Практики мира горы и моря стервенело сражались... Особенно яростно бились те, кому довелось пройти войну 2000 лет назад. «Я последний выживший из моей секты! Сегодня я зарублю 100 тысяч чужаков по имя погибших героев! Убьём их! Я дожил до сегодняшнего дня только благодаря желанию отомстеть!» Вскоре обезумевшие практики уничтожили всех чужаков первых небес. После этого они пошли в атаку на вторые небеса. Практики, родившиеся уже после войны, не испытывали такой всепоглощающей ненависти. Им с рождения рассказывали истории об ужасах давней войны, к тому же всю их жизнь на них давили 33 неба. Они видели картины мира горы и моря далёкого прошлого и слышали легенды о девяти горах и морях. Разумеется, для них эти истории были всего лишь сказаниями, да и мир горы и моря они представляли весьма смутно. Ненависти просто неоткуда было взяться. Но сегодня они увидели, как ветераны войны за мир горы и моря до этого спокойные и сдержанные люди внезапно обезумели. Молодые практики были потрясны до глубины души, Теперь они воочию увидели, сколь сильной была ненависть людей, которые рассказывали им истории об уничтоженном мире. Старики не желали оставлять чужаков в живых. Молодняк постепенно проникал с их настроением. В их крови поднимались разрозненные воспоминания. Воспоминания о жителе мира горы и моря, которые предавали им с молоком матери. Под влиянием этих воспоминаний и безумия старшего поколения, молодняк бросился в бой и принял ссор убить чужаков с таким же рвением, как и старики. Толстяк убивал врагов со слезами на глазах, огромный шар плоти двигался с небывалой ловкостью, уничтожая всех чужаков, которые оказались у него на пути. «Вы убили 300 моих возлюбленных! Будьте прокляты, грязные животные! 300 моих возлюбленных и моих детей и внуков! Проклятие! Я не успокоюсь, пока не уничтожу всех вас!» Толстяка сопровождала группу из более чем 10 тысяч практиков, называвших его патриархом. С ним сражались мужчины женщины, старики и дети — Среди них были его новые возлюбленные, на ком он женился за последние две тысячи лет, а также рождённые после войны дети и внуки. Он в одиночку создал целый клан, способный потягаться с кланом восьмой реинкарнации клона Манхао. После уничтожения вторых небес армия практиков мира гора и моря двинулась к третьим небесам, а потом и к четвёртым небесам. Звёздное небо окропило кровь, глаза Ван Юцея были закрыты, но в руке он сжимал рукоять меча. Стоило ему использовать силу культивации, как на куски разорвало множество чужаков, Головы поверженных врагов он оставлял летать за собой. Вскоре у него за стеной растянулась целая река из отрубленных голов врагов. Чем-то она напоминала плащ, придававший ему крайне жуткий вид. Чужаки, попавшиеся ему на глаза, начинали дрожать от страха. С армией практиков не менее сверепа сражался клан Фан. Вскоре атакующие силы добрались до шестых небес, их ненависть достигла апогея. С налитыми кровью глазами эти люди наконец могли разогнуть спины, которые годами сгибались под давлением свыше. Лилин Эр со слезами на глазах убивала чужаков. Сейчас она думала о Парагоне Грёзы Моря. Хоть она и была женщиной, врагов она убивала не менее жестоко, чем остальные. Превратившись в старуху, она не растеряла красоты, кое обладала в молодости, и всё же она была готова заплатить любую цену за продолжение дела Парагона Грёзы Моря. После падения шестых небес сражение переместилось на седьмую небеса. Джи Сян металась между чужаками словно призрак, много лет назад она звала себя Димонесцей, Теперь настала глава из секты Бессмертного Демона, одной из трёх великих сект Бабочки Горы и моря. Такую статус секты имела благодаря тому, что Кэдзюсы стал парагоном и вновь присоединился к секте Бессмертного Демона. И во время отправления в свои мести больше всех выделились не четыре парагона Горы и Морей или их противники с различных небес. Нет, самым приметным бойцом была Огромная Черепаха. С её спины вылетело огромное число практиков, пока она сама давила чужаков своим массивным туловищем. Потом черепаха лобом протаранила седьмые небеса. Разбив их, она с ревом бросилась к восьмым небесам. «Твою бабуля! Преемник патриарха вернулся! Ну, разве патриарх не лучше всех? Эй, чужаки, не убегайте! Проклятие! У меня для вас припасена парочка благословений!» Когда огромная черепаха двинулась к восьмым небесам, огромный континент покрылся рябью и превратился в море. На него внимательно посмотрел Манхао. «Предатель мира горы и моря!» Девятое море.